как-то нехорошо. Беспокойно стало Павлу от этого звонка. Настроение испортилось. Позвонил по внутреннему Церере. Может, она подъедет вечером к Крутому. Деда ей всегда рад. Оказалось, как назло, Церера отбыла в одно ведомство за какими-то материалами для отчета. «Ну да, ну да, она же говорила Павлу по дороге на работу, что ее в середине дня не будет на месте». Ладно, к концу работы они всегда созванивались. Он ей скажет, чтобы поехала навестила деду. Обязательно надо это сделать. Такими благими мыслями Павел наполовину снял с себя ощущение вины перед дедой. И поэтому с чистой совестью принялся проворачивать бесконечные дела с присущей ему энергией. Церера позвонила из отдела, когда вернулась. Они потолковали о ее делах. Павел подтвердил, что вечером припозднится. Церера была уже в курсе и сказала только хорошо. К тому времени заработавшийся Полюшкин напрочь забыл о звонке деды. И уже дома в кровати, вяло пересказывая удачный ужин с колбасником в доме кино, все пытался вспомнить что-то нужное, о чем хотел попросить Цереру еще днем. Совсем засыпая, постепенно освобождая голову от дневных забот, Полюшкин вдруг обнаружил, будто на самом дне одну, забытую. «Муха!» — звонил деда, сонно промямлил он. «Что же ты молчал?» «Как он? Откуда звонил?» — затеребила Павла Церера. «Он уже дома. Вечером приглашал к себе. Но я сразу отпал, ты же понимаешь?» «А я...» «Я бы поехала», — обиделась Церера. «Ну, конечно, Павел тоже был искренне расстроен. Я и хотел тебе сказать, чтоб ты поехала. Специально выдал звонок, а ты в бегах. Ну, вечером, естественно, замотался, забыл». «Естественно», — раздраженно передразнила Церера. «Ничего. Мы скоро к нему заедем», — успокоил ее Павел. «С тобой заедешь. Спи. У тебя муж ответственный работник». «Ты как с ним разговариваешь?» «Сам спи», — проявила характер Церера. Погасили свет. И сквозь сон Полюшкин услышал. «Паш, а какое сегодня было число?» «Завтра скажу», — зевнул Полюшкин. «Нет, ты ничего не понимаешь. Ты все на свете забыл, бесстыжая рожа. У деда сегодня день рождения. Помнишь?» как мы всем отделом его всегда отмечали. <гас> — Черт возьми, — расстроился Павел, — дубина ястоеросовая. Изверк Изверг рода человеческого добавила Церера странные, запомнившиеся с детства бабкины слова. — Может, вечером подъедем, а, Паш? — Может быть, может быть, — задумался Павел. — Хоть сегодня у меня такая напряженка, но будем посмотреть, как говорят в Одессе. Полежали в тишине, но заснуть сразу не могли. Оба молча думали, вспоминали деду, его дни рождения в отделе, за сдвинутыми столами с большим букетом цветов перед дедой. «Интересно», — сказал Павел, — «сколько же лет нашему деде?» «Может, уже 90 стукнуло?» «Нет, он моложе», — улыбнулась Церера. «Моя добрая, хорошая девочка». Подражая голосу деды, прохрипел Павел и потянулся к Церерии, а уж она с такой горячей радостью прижалась к нему, что Павел не пожалел о перевалившем далеко за полночь в бессонном времени. «Деда, деда, ты куда?» «Домой». А сам полез по стремянке на антресоли. Все вокруг носятся, как очумелые, торопятся на работу. Через двадцать минут крутому в квартире будет раздолье. Но он поставил стремянку поперек коридора на самом ходу и начал рыться под потолком в старой рухляде, будто нравится ему, что все его замечают, все задевают. «Деда, чего ты ищешь? Больше всех волнуется Петька». Не отвечает хитрый. «У него такой возраст! Захочет!» И как будто ему ничего не слышно. а Оглох старичок, туговат стал на ухо. «Вы уж его извините!» Нашел он, наконец, какую-то пожелтевшую странную светлую фуражку с верхом из мочалки, спустился на пол и угомонился в своей комнате. «Любила Маруся жареного гуся, но не посмотрели на любовь ее». Жареного гуся съели без нее. Вдруг деда пропел оттуда свою самую любимую песню. Лет пять, кажется, ее никто не слышал. С тех пор, как переехали в этот новый дом. Тут деда притих, сник, почти перестал выходить на улицу и попал в руки врачей. Любила Маруся жареного гуся, у всех в руках портфели, сумки — А деда встал на пороге своей комнаты, уверенно допел при всех. Но не посмотрели на любовь ее, жареного гуся съели без нее. На голове у него тот самый картуз измочало, довоенный. Деда хотел стянуть его с головы скрюченными неловкими пальцами. Деда хотел стянуть его с головы, но рука последнее время стала непослушной. И деда посмотрел на своих домашних. Виновата и сердито сразу, как будто вы мне нужны, и хотел попросить их. А сказал, ну валяйте, скачите себе. Что, я не понимаю, кони сытые, бьют копытами, только надо бы... Что, деда, что? Сами торопятся, а деду почему-то стало так жалко оставлять. В обед приедет жена внука, покормит, потом... Петька прибежит из школы, поиграют в шахматы, гулять выйдут, деда посидит на скамейке, а Петька погоняет мяч. Да нет, все в порядке. Притянул каждого по очереди к себе, строго целовал в лоб, прижимался колючий, плохо выбритый щекой к щеке, руку положил на шею Петьки. Рука была холодная, особенно кончики пальцев. Деда. — Тебе плохо? — не ответил. — С тобой остаться? — предложил Петька. Промолчал, как будто не слышит. Подталкивает всех к двери, выпроваживает, а сам держится за плечо правнука и не хочет выпускать из рук темно-синее сукно школьной куртки. Крепко, словно за жизнь, держится. — Деда! Вдруг обернулся к нему Петька. Все, конечно, заметили его странный наряд. Пожелтевшая рубашка с вышивкой крестиком по вороту и вдоль застежки. Темные галифе от костюма, в котором он ходил на работу, заправленные в черные, разношенные сапоги. Рубашка выпущена на галифе и подвязана поясом, скрученным из выцветших шелковых ниток с примятыми кистями на концах но ну и, конечно, картуз измочало. Последнее время деда стал суров, задумчив, долго лежал лицом к окну и рассматривал белый угол соседнего дома, такой же скучной башни, как и та, в которую переехал деда с семьей. Может быть, деда был по-своему прав, что никуда не хотел выходить, и из комнаты разглядывал чужой дом, как свой теперешний, Напряженно, с отвращением в душе, узнавал его плоские светлые стены, перечеркнутые швами, с размазанными ржавыми подтеками пятнами. Но в то утро, когда Крутой вспомнил вдруг и запел свою старую песню, он встал с постели бодро, с ясной для него целью, приволок из ванной стремянку. Все боялись, как бы он не сверзился с нее — Очень уж активно он суетился там, наверху, под потолком, пока перебирал вещи на антресолях. Что-то возвращалось или приближалось к нему задуманное им, жданное, чему он был непонятно для всех рад. Вот тогда-то домашним стало страшно за него. — Ты куда собрался? — допытывались они, на бегу, обходя стремянку с дедой. — Ты что надумал? «Я буду дома», — успокоил их крутой. Он мог сделать вид, что не слышит, и опять разыграть из себя глухого, как пень старика. Но он ответил правду. Поэтому поверили ему. Так честно смотрел он всем в глаза своими голубыми, чистыми, как небо над Москвой в то утро глазами. Дома, будто маленьких, вразумлял он своих домашних. У Крутого было несколько палок, все самодельные. Раньше, когда еще мог уезжать за город, он по осени возвращался домой с корзиной грибов и с новой палкой. Палка лежала у него на правом плече, корзинка раскачивалась на ней, дубовые ветки — Честно прикрывали добычу удачливого грибника, и рука с грязными от лесной земли широкими плоскими ногтями придерживала палку, словно коромысла, для равновесия с корзиной. Так он шел к парадному крыльцу через двор. На скамейке у соседнего флигеля сидели знакомые, можно сказать, друзья крутого по дому. Его издали приветствовали, раскланивались по обычаю, и он в ответ приподнимал за козырек кепку над коротко подстриженными седыми волосами. Это было на старой квартире, в пустынном, обычно переулке, где в своем порядке, покосившись слегка, но прочно, стояли невысокие в один-два этажа дома, и среди них утвердился двухэтажный деревянный дом с каменным полуподвалом. На крыше этого дома, как нынешняя телевизионная антенна, правда, с прошлого еще века, стоял кованный из железа проржавевший крест, кроме вырезанных под кружево узоров, содержащей конкретные цифры. 1860 год. Сквозь каждую цифру было видно небо, тучи, облака, иногда даже солнце застревало там своим лучом, И тогда задерживалась над домом, словно бросала здесь якорь. Свои палки Крутой оставил при переезде там, куда он возвращался с грибами. Одну только взял с собой, самую любимую. Глядя на нее, вспоминался Крутому куст, от которого он ее выломал, пень, на котором потом сидел, обрезал мелкие ветки, Зачищал ручку, образованную суком, толстым, почти как сама палка. Деда как бы видел опять ту траву в красных капельках брусники у корней пня, на которые падали стружки сырой коры. Он словно чувствовал, как роились над ним комары, которые впивались в него даже сквозь старую кожанку. Помнил он жаворонка который был тогда невидим ему в небе под солнцем, но песня его заглушала все земные звуки. Он, как и крутой, до самозабвения был занят своим любимым делом. Темная коричневая спираль, остатки когда-то давно срезанной коры, велась вдоль палки от ручки к ее концу которым Крутой что-то слишком громко стучал по асфальту. Раньше он никогда не замечал, как стучит его палка по тротуару. Он всегда набивал на ее конец резину. Сейчас она, видно, стерлась. Но почему-то, даже когда Крутой останавливался, чтобы отдышаться, он все-таки продолжал слышать, как по дороге, которую он себе выбрал, стучит его палка, будто старые напольные часы в пустом доме. И все-таки он шел дальше, вдоль прямой улицы, мимо одинаковых белых башен домов, за которыми начиналась другая улица, известная Крутому, уже не новая, но широкая, длинная, шумная. От нее брали свое начало переулки, нескладные, вроде бы кривые, запутанные для незнакомого с ними человека, но абсолютно ясные Крутому. «К дому!» — они вели его, — От всего, что недавно составляло улицу, где теперь выстроили дома, в одном из которых жил крутой, строители оставили новоселом только старые липы вдоль тротуара. Деда уже почему-то не мог почувствовать, как они пахнут, но он видел тучные желтые цветы, лучистые будто звезды, среди густой темно-зеленой листвы. Заметил, как подул ветер. Задрал над цветами листья, дерево стало медово-желтым, и сразу вспомнился медовый запах липового цвета. Крутой даже задохнулся им. Постоял, опершись левой рукой о шершавый ствол дерева, еще по-утреннему прохладный. Впервые, как горькое горе подкатило к горлу, сжало сердце причувствие. Вдруг не хватит сил дойти. Только громче стукнул палкой об асфальт и пошел дальше. Думал ли он по дороге о жизни своей или вообще о жизни? Кто теперь это может сказать? Сам крутой уже не расскажет. Тем более тогда ему было трудно сосредоточиться на одной постоянной мысли. Он вышел на нужную улицу но кое-где она заставляла его сомневаться. Не заблудился ли он? Так бывает. Долго не встречаешь какого-то известного тебе человека, а потом вдруг попадается он, идет навстречу, узнал тебя, рад, улыбается во весь рот. Но что-то чужое тревожит тебя в нем и уже терзает мысль, да тот ли это твой знакомый. Только видишь червонным блеском освещают его улыбку новые золотые зубы. И, надо признаться, может, они даже украшают человека волю судеб потерявшего свои собственные и, безусловно, изменяют его внешность для давно не видевших его знакомых. То же случилось и с улицей, близко, досконально известной Крутому. Местами зияли в рядах ее деревянных, старожилов, провалы и пустоты, Там расчищали строительные площадки для новых домов башен, а чаще эти дома, уже построенные, сверкали рядами чистых окон. И в каждом окне червоным золотом отражалось летнее московское солнце. Крутой двигался медленно. Тяжело ему было идти. Но все-таки, оказавшись у нового дома, он прибавлял шагу, Торопился пройти его, чтобы снова набрести на очередного знакомого. Удостовериться, что он все так же просто и уверенно стоит на своем месте. Заметить, как почернели его кирпичи, потемнели давно некрашенные доски, полюбоваться на пестрые пышные цветы в его окнах. Такие цветы в новые дома почему-то не берут. Солнце напекло крутому спину. Асфальт, по которому бесперебойно стучала дедова палка, нагревался, раскалялся. Адская жара грозила городу. Это точно. Именно здесь, на переходе через улицу, Крутой понял до конца, что с ним и как он стар. Он дождался зеленого сигнала и вместе со всем народом заспешил было через улицу, пока не помчались на него разъярённые, как дикие звери, машины. Но только подумал, как бодро шагнет он с бровки, а ноги-то не идут, не сгибаются, стали как деревянные, будто чужие, вот беда-то какая. Другие люди благополучно побежали мимо странного старика по переходу, и никто не остановился около него, не посоветовал, как сохранить свою жизнь на этой дороге. В два приема он ее все-таки одолел, и уже на другой стороне улицы задержался пораженный, как это он ухитрился вывернуться из-под колес обезумевшего транспорта в несколько рядов, идущего на человека. Весь взмок крутой. Рубашка на плечах и на спине прилипла, потемнела. Ветерок бы подул, так нет его ветерка. И до дома далеко, как до северного полюса, Тут словно кто-то позвал крутого. Александр Иванович! Александр Иваныч! Он остановился, начал приглядываться. Смотрит старая полуразвалюха, деревянный дом. Окна выбиты, крыши нет, одни горелые бревна от нее. Чердак выгорел. Но зато около дома сад целый, и желтые цветы акаций спутались с пыльными листьями сирени. Над ними царствует липа в два обхвата. Рядом с липой серебристый тополь словно звенит листьями и создает прохладное колебание воздуха. В самой глубокой тени, как деревянная завалинка, скамейка у дома. Деда, не раздумывая к ней, палку утвердил между ног, руки положил над полированной за долгую службу сук, На руки опустил подбородок, а глаза уже сами собой закрылись. Крутой попытался вспомнить, кто же это здесь совсем на пустом, без единого человека месте, мог окликнуть его, называя по имени отчеству, и подошел к мысли, что, кажется, в этом доме, то ли он когда-то бывал у товарища своего по красной армии, То ли именно здесь начала собираться ученые-братья с их идеями, а не существующие еще тогда науки. На этом месте размышлений Крутого остановил сон. Этот сон был счастливым, спокойным, глубоким. И дышалось так легко. Никакая муха не подлетела к Крутому. Никакой посторонний звук не доносился до него. Город как будто просил прощения у старика за суету и безалаберность своего существования, за длинные улицы с запутанными переулками, за то, что он не может сберечь свою старость, благородные седины и вынужден до неузнаваемости себя перекраивать, лишь бы оставаться нужным для людей». Давно не спал крутой таким здоровым, полным сном. Нигде ничего не болело и не давило. И с каждым вдохом проникали в него неуловимые, но густые запахи старого сада и восстанавливали, укрепляли силы, освежали перед предстоящей дорогой. Деда душевно выспался и проснулся, словно уже в раю. Слип и неслышно осыпался ее цвет, Запоздалые тополины и пушинки мельтешили в воздухе, островок невытоптанной ярко-зеленой травы под сиренью обнаружил в своей сердцевине голубые сочные ирисы. И что самое удивительное, на дальнем от крутого конца скамейки сидел мальчик лет шести, совершенно рыжий но еще не горюющий из-за своей рыжести. Веселые, тоже рыжие глаза его обозревали чудного старика. — Ты что, живой? — поинтересовался рыжий мальчик. «Живой — Живой, — обрадовался крутой. — А как ты? — на всякий случай спросил он, все еще не смело, постепенно и недоверчиво возвращаясь от сна без сновидений к действительному миру, чем-то похожему на сон. — Я то «Ого, смотри!» Рыжий рванулся с лавочки, подбежал к деду, запрыгал перед ним, замахал руками, закрузился волчком, как котенок, за своим хвостом. Он показал, как едет автомобиль, как мчится поезд, как летит самолет и как берет старт космический корабль. «Еще доказать?» — спросил он, внезапно остановившись. «Не ягози! И Крутой попросил. «Ты подойди ко мне, не бойся!» Я пошутил. Я, может, сам боюсь. Нем бояться нечего, — сказал рыжий мальчишка, подошел, обхватил обеими руками дедову палку и, упираясь в нее ногами, начал кружить вокруг нее. На руках его цвели веснушки, и были эти руки совсем как опята на тоненьких ножках. «Твоя — Твоя? — спросил он у крутого пропалку. А чья же? А кто делал? А сам делал. А мне такую сделаешь? А когда, — удивился Крутой и подумал, — хорошо бы сейчас оказаться с этим рыжим мальчишкой в лесу над речкой Сходней. Там рос орешник, тот самый, откуда палка. Мальчишка, конечно, кинется собирать вокруг пня ягоды, самое сейчас время. Ну и поговорили бы о разных хороших вещах. За делом и разговорами день бы прошел, и польза бы была от такого дня. «Сейчас!» — приказал мальчишка, и уже из-за кустов, энергично продираясь сквозь ветки акации, он прокричал старику. «Ты не уходи! Я за ножом! Жди, слышишь? Пыхтение, треск сучьев, топот! Нет! шлепот сандали уже по асфальту улицы!»